Глава двадцать Крачка. 1947 год. Конечно, я далеко не сразу пришла в себя после той трагедии на гнездовье Крачек, молва о которой быстро разнеслась по всем островам, а потом и по стране. На пристани на Флатой на меня порой зло смотрели как почтенные дамы, так и нецелованные барышни. Работница Роуса постаралась растрезвонить правду везде. В некоторых кругах меня даже стали называть «крачка». И все же я не могла признать свою вину. Это было не то же самое, что убийство по халатности. Хотя, если честно, это был вопрос не столько юридический, сколько умозрительный. Что само по себе страшнее, когда интересный человек умирает от скуки или когда скучный человек решает умереть? На танцах в клубе жителей Брейда-Фьорда... Клуб жителей Брейда-Фьорда в Рикьявике — Место встреч жителей Брейдафьорда, переехавших в столицу. В описываемое время он славился своими вечеринками с танцами. Ко мне полез скандалить пьяный парень. «Ты убила моего брата!» «Он опять родится, вот видишь.